когда Терминатор становится реальностью. В фильмах и телевизионных шоу, относящихся к франшизе Терминатор, мир превращается в апокалиптическую пустошь, созданную компьютерами и роботами, цель которых – уничтожить человечество. Люди, выжившие после натиска машин, вынуждены жить под землей, и формировать группы сопротивления. Со временем они открывают путешествия во времени и неоднократно отправляются в прошлое, чтобы попытаться остановить компьютеры до их первой атаки. Эту тему неоднократно поднимали в сериалах «Матрица» и «Бегущий по лезвию», хотя и с некоторыми различиями. Хотя эти фильмы принадлежат исключительно к жанру научной фантастики, как и большинство другой научной альтернативы, они основаны на некоторой реальности. Например, в случае с Терминатором и Матрицей за основу взята теория сингулярности. Проще говоря, сингулярность определяется как точка некоего технологического прогресса, когда технология достигла такого уровня, что ее уже невозможно контролировать. Если говорить точнее, то это момент, когда искусственный интеллект ИИ становится самосознательным и больше не нуждается в людях для выполнения программ и других функций. Теоретически ИИ обретает способность создавать другие программы, которые, в свою очередь, воспроизводят сами себя и так далее, и так далее. Другими словами, перед нами открывается новая форма жизни. Я уверен, вы и сами понимаете, с какими проблемами связана сингулярность. Об этом говорили и покойный ученый Стивен Хокинг и изобретатель-предприниматель Элон Маск. Новая форма жизни ИИ по-прежнему будет обладать логикой компьютерного происхождения, но при этом она проникнется новообретенным желанием любой ценой защитить свою жизнь. Человек для компьютера станет одновременно и угрозой для жизни, и необходимостью для дальнейшего существования. Именно тогда машина и начнет создавать роботов-убийц для охоты на людей. Впрочем, с неизбежностью сингулярности согласны не все. Психолог Стивен Пинкер и философ Джон Серл утверждают, что компьютеры никогда не смогут достичь сингулярности, потому что они не наделены человеческим разумом. Другие же считают, что сингулярность – не наступит в виду отсутствия у ИИ души. Вот только никто из хулителей сингулярности не принадлежит к числу ученых. Похоже, вопрос заключается даже не в том, наступит ли сингулярность, а в том, как она будет выглядеть, когда произойдет. Неужели нас поместят в специальные сосуды, чтобы огромный центральный компьютер использовал наши биологические жидкости для получения энергии? Выпустят ли антропоморфных роботов-убийц на волю, как только ИИ обретет самосознание? Или же ИИ будет похож на людей и обладать чувствами? Реальность такова, что искусственный интеллект, вероятнее всего, не будет таким же крутым, как и любой из перечисленных примеров. Когда ИИ обретет самосознание, ему по-прежнему будет требоваться помощь человека для выполнения многих своих функций. Поскольку в нашей жизни уже присутствует определенное количество ИИ, многие эксперты утверждают, что изменения лишь повысят эффективность работы, так что беспокоиться по этому поводу не стоит. Пусть тогда роботы-убийцы остаются в мире фантастики, ведь правда.